Глава седьмая. Уве вбивает крюк. Уве наряжается в парадные брюки и рубашку. Бережно, словно ценное полотно, укрывает пол пленкой для ремонта. Пол пусть не новый, да ведь всего два года как отциклевал. А укрывает его Уве, собственно, не из-за себя. Испачкать точно не испачкает, крови от висельника почитай никакой, Запылить, когда сверлить станет, тоже особо не боится. Табуреткой то и не поцарапает, когда ее ногой отодвинет. Потому как на ножки Увы предусмотрительно налепил пластиковые подкладки. Никаких следов не останется. Так что пленка, которой Увы столь тщательно застилает и прихожую, и гостиную, и даже добрую половину кухни, словно собрался сделать из дома бассейн, вовсе не из-за Увы. Нет, просто он представил, что тут потом начнется. Санитары, небось, еще тело вывести не успеют, как сюда все и ненасытные аравы сбегутся вшивые риэлторы. Чтобы они шаркали по полу своими башмаками? Это уж хрен. Даже через его труп. Пусть так и знают. Увы, ставит посреди комнаты стременку. На ней пятна семи цветов. С некоторых пор... Жена решила, что раз в полгода, увы, должен перекрашивать одну из комнат. Вернее, придумала, что хорошо бы перекрашивать стены раз в полгода. С этой причудой жена пришла к увы, но получила решительный отказ. Тогда она обратилась к малярам. Сговорились о цене. После чего пошла к мужу. Услыхав, сколько она собирается отвалить за ремонт, увы бросился в чулан за стремянкой. Потеряв близкого, мы вдруг принимаемся тосковать по каким-то вздорным пустякам, по ее улыбке, по тому, как она ворочалась во сне, по ее просьбам перекрасить ради нее стены. Ова вносит коробку со сверлами. Сверла — наиглавнейший компонент. Сверла, а не дрель. Точь в точь как поставить добротные шины куда важнее, чем заморачиваться всякой хренью типа керамических колодок. Кто ездил, тот знает. Ова встает посреди комнаты, прикидывает на глаз. Потом обводит взглядом сверла точно хирург свои скальпели. Выбирает одно, вставляет в дрель, пробует, нажимает на кнопку. «Грррррррр», — говорит дрель. Увы, качает головой. Нет, не годится. Меняет сверло. И так четырежды, пока не подберет подходящее. А выбрав, проходится по комнате с дрелью перевес. Точно это не дрель, а большой револьвер. Снова останавливается посередине, смотрит на потолок. Вдруг понимает, прежде чем сверлить, хорошо бы примериться, найти центр а то хуже нет — дрявить потолок на авось. Он идет за рулеткой. Измеряет от каждой стороны. Дважды для верности. Ставит крестик ровно по центру. Увы, слезает со стремянки. Обходит дом, проверяя, улегла ли пленка. Отпирает входную дверь, а то будут вскрывать, поломают, с них станется. Дверь-то хорошая. Много лет еще прослужит. Надевает пиджак, проверяет внутренний карман, на месте ли конверт. Напоследок, увы, отворачивает портрет жены лицом к окну. Не хочет, чтобы она видела это, но и положить портрет лицом вниз не решается. Жена всегда безумно расстраивалась, если некуда было смотреть. Лишь бы что-то живое чтобы было на что любоваться, — твердила она. Вот и пусть любуется на сарай. Глядишь, опять кошак прибежит. Уж как она их обожает, кошаков этих. Увы берет дрель, берет крюк, лезет на стремянку, сверлит. Когда в дверь звонят в первый раз, он уверен, ослышался и именно поэтому решает не открывать. Но звонок повторяется, и Увы понимает «нет, не ослышался», и именно поэтому решает не открывать. В третий раз Увы бросает сверлить и сердито смотрит на дверь, словно силой мысли старается спровадить непрошенного гостя «поди прочь». Силы его мысли явно не хватает. Непрошенный гость, очевидно, думает, что единственным разумным объяснением того, почему его не впускают, является предположение, что хозяева не слышат звонка. Увы, слезается с стремянки. Решительным шагом идет по пленке из комнаты в прихожую. «Ну что ты будешь делать? Уже и помереть нельзя спокойно!» «Чего еще?» — ворчит он, распахивая дверь. Уволень едва успевает убрать здоровенную башку. Еще чуть-чуть и схлопотал бы створкой по морде. «Привет!» — радостно выпаливает беременная приезжая, стоящая рядом. Ее голова находится на полметра ниже. Овы смотрит на увольня, потом на нее. Уволень тем временем осторожно ощупывает лицо. Не лишился ли ненароком какой выступающей детали? «Это вам!» Соседка дружелюбно сует Уве в руки синий пластмассовый коробок. Уве смотрит скептически. «Это печенье!» — весело объясняет она. Уве степенно кивает. «Мол, ясно». «Какой вы нарядный!» — улыбается соседка. Уве кивает. Следует немая сцена. Все трое стоят и ждут, когда кто-нибудь что-нибудь скажет наконец взглянув на супруга соседка неодобрительно качает головой толкает его в бок нашептывает дорогой может хватит ковырять лицо уволень опомнившись глядит на нее кивает смотрит на увы увы на беременную уволень тычет в коробок скалится она из ирана у них там без еды шагу из дома не ступит увы смотрит на него как в пустоту Уволень Рабея добавляет: так я вот э, как раз подхожу для иранок. Они любят готовить, а я люблю. Губы его уже расплываются в широкую улыбку, но замирают. Увы всем видом выражает полнейшее безразличие. Поесть, договаривает Уволень, и уже собирается писать в воздухе пальцами Эдукую Загогулину но, глянув на супругу, передумывает, вдруг это не самая удачная мысль. Увы, отворачивается от него к соседке. Устала, как мамаша отворачивается от сластены, когда тот переест варенье. «Чего вам?» — повторяет он вопрос. Она приосанивается, складывает руки на пузе. «Мы пришли знакомиться, мы же теперь соседи!» — улыбается ему. Ова коротко и твердо кивает. «А, ну, будьте здоровы!» и хочет уйти. Она придерживает дверь. «А еще хотим поблагодарить, что помогли с прицепом. Так выручили! Так выручили!» увы хрюкает. Нехотя остается в дверях. «Да чего там, не стоит благодарности!» «Стоит, стоит!» — возражает соседка. Увы, явно польщенный, смотрит на увольня. Я к тому. Чего тут благодарить, когда взрослый мужик не может управиться с прицепом? Уволень глядит, словно гадая, оскорбили его или нет. «Пусть гадает», — решает Ува. Снова хочет закрыть дверь. «Я Парване», — говорит беременная приезжая, ставя ногу на порог. Ува смотрит на ногу, потом на лицо ее обладательницы, словно силится понять, не снится ли ему это. «А я, Патрик», — говорит Уволень. Ни увы ни Парване не обращают на него внимания. «А вы всегда такой колючий?» увы обиженно бурчит. «Ничего я не колючий». «Ну, немножко-то колючий». «Ничего не колючий». «Конечно, конечно. Ваши слова просто ласкают слух», — отвечает она. Что-то в ее тоне подсказывает Уве, что думает она совсем по-другому. «А, арабское курабье, так?» — бормочет он наконец. Персидская, поправляет она. «А?» «Я из Ирана. Там живут персы». «Персы?» «Да». «Хороши, нечего сказать», — соглашается Ува. Она вдруг хохочет, совершенно огорошив его. Так газировка, если слишком быстро плеснуть в стакан, вспенится и польется через край. Никак не вписывается этот хохот ни в серый бетон, ни в прямоугольную геометрию каменной плитки. Шумный, хулиганский, против всех предписаний и правил. Увы, пятится. Цепляет скотч, которым приклеил пленку к порогу. Раздраженно трясет ногой, пытаясь стряхнуть ленту, но лишь свозит кусок пленки в углу. Пытаясь освободиться от липких пут, Оступается и отдирает еще больший кусок. Еле удерживается на ногах, становится на пороге, собирается силами. Взявшись за ручку, смотрит на увольня, резко меняет тему. Ну, а ты чем занимаешься? Уволень чуть поводит плечом, смущенно улыбается. Я айтишник. Ова, спорванная, качают головой. Удивительно слажено. Хоть на соревнованиях по синхронному плаванию выступай. И Ува, пусть крайне неохотно, пусть на пару мгновений, но как будто чуть меньше недолюбливает ее. А Ува лень словно и не слышит, будто речь и не о нем вовсе. Зато с любопытством разглядывает дрель. Ува держит ее как-то небрежно, но вместе с тем так естественно, словно рисуется. Словно он африканский повстанец с калашом, дающий интервью западной прессе за минуту до штурма правительственного дворца. Надевившись досыта, уволень вытягивает шею и заглядывает внутрь дома. А что вы делаете? Ова в ответ глядит на увольня так, как глядел бы любой человек с дрелью в руке, у которого спросили, а что вы делаете? Сверлю? Глянув на увольня, Порваная закатывает глаза. За такое, ува, мог бы даже слегка зауважать ее, если бы не пузо, красноречивое свидетельство того, что баба совершенно добровольно вынашивает третью по счету генную модификацию этого олуха. А! Ага", кивает увалень. Снова заглядывает внутрь и видит, что полы в гостиной аккуратно застелены пленкой, вдруг оживает, с улыбкой подмигивает увы а такое чувство, будто замышляете убийство. Ува молча наблюдает. Кашлянув, Уволень добавляет уже не твердым голосом. Просто похоже на эпизод из Декстера. Ухмылочка на его лице теряет прежнюю уверенность. Сериал такой есть, про одного типа, убийцу. Едва слышно лепечет Уволень и начинает ковырять ботинком зазор между пленкой и порогом. Увы качает головой. Немного непонятно, по поводу какой именно из сказанных увольнем глупостей. «Мне некогда», — коротко говорит он Парване, покрепче ухватывая дверную ручку. Парване многозначительно пихает Увольня в бок. Тот косится на нее, словно собираясь с духом. Наконец смотрит на Увы, затравленно, словно весь мир собрался расстрелять его из рогатки. — Мы вообще-то пришли попросить у вас парочку вещей. — Каких еще вещей? — Лестницу и еще ш ш шестилапик. — В смысле, шестигранник? Парване кивает. Уволень озадачен. — А не шестилапик? Нет? — Шестигранник! — в один голос восклицает Ува с Парване. Парване победно вскидывает голову, кивает на Увы. «А? Что я тебе говорила?» Уволень мямлит что-то чуть слышно. «А ты мне... Да ты чё? Это шестилапик!» — передразнивает его Парване. Уволень обижается. «Я не таким тоном говорил». «Таким-таким». «Не таким». «Нет-таким». «Нет-не таким». Уве только глазами водит с одной на другого как здоровенный пес на двух мышат, не дающих ему вздремнуть. «А я говорю, таким», — пищит один мышонок. «Это ты его так называешь», — отвечает другой. «Не я, а все». «А все? Что, не могут ошибаться?» «А если погуглим?» «А чё и погуглим? Зайди в Википедию. Давай мобильник». «У тебя свой мобильник есть». «Где? Я не взяла». «Вот блин!» Ува смотрит на него, потом на нее. Ссора закипела, не унять. Прямо два чайника на плите, кто кого пересвистит. «Господи!» — бормочет Ува. Порванная пытается пальцами изобразить что-то шестилапое, вроде жука. Жужжит, подначивая увольня. Подначка действует и на увольня, и на уве. Уве ретируется. Он идет в прихожую, кладет дрель, снимает пиджак, надевает шлепанцы на деревянной подошве — и направляется мимо соседей в сарай. Те едва ли заметили, как он прошел между ними. Он уж вынес лестницу, а они все лаются. «Да помоги же ему, Патрик!» — командует Парване, вдруг заметив Уве. Уве неловко принимает лестницу. Ува глядит на него так, точно увидал слепого водителя за рулем рейсового автобуса. И только тогда, замечает, в его отсутствии к дому подтянулась еще одна личность. Рядом с Парване стоит Анита, жена Руне, из Крайнего дома, и благонравно наблюдает за всем этим цирком. И единственный разумный выход — внушить себе, будто она ничего не видела, хотя, может, это только раззадорит ее. Ова протягивает увольню коробку цилиндрической формы. В ней с любовью расставлены шестигранники всех сортов. «Ой, сколько их!» — уволень чешет в затылке. «Тебе какого размера?» — интересуется увы. «Ну, какого? О -о Обычного размера?» — отвечает уволень, обнаруживая свою принадлежность к породе людей, говорящих прежде, чем успеют подумать. Увы, долго, долго, очень долго смотрит на него. И для какой же надобности он тебе мил человек? спрашивает он наконец. Да мы, когда переезжали, комод из и раскрутили. А этот шестилапик-то я и не взял. Без тени смущения отвечает Уволень. Увы, смотрит на лестницу, потом на увольня. А комод стало быть на крышу снес уволень усмехается мотает головой скажете тоже <свят> не просто на втором этаже раму заклинила окошко в смысле не открывается последнюю фразу уволень произносит так словно пытается донести до увы смысл слова заклинило и ты хочешь попробовать открыть его снаружи недоумевает Ува. уволень кивает Ува собирается что-то сказать, но передумывает, поворачивается к Парване. Ну а ты чего с ним пришла? Поддержать его морально? стрекочет она. Ува смотрит на нее с некоторым недоверием и уволень как будто тоже. Взгляд Увы невольно перемещается на жену Руны. Та все не уходит. Да, много лет минуло с тех пор, как он видел ее в последний раз. Вернее, когда в последний раз толком смотрел на нее. Сдала. Постарела. Да и все вроде сдали. Постарели. «Чего тебе?» — спрашивает Ува. Анита мягко улыбается, складывает руки на животе. «Прости, не хотела тебя тревожить, Ува, но у нас с батареями беда. Не греют совсем», — вкрадчиво объясняет она, — улыбаясь по очереди каждому. Ува, увольню Парване. Парване с увольнем улыбаются в ответ. Ова смотрит на циферблат пузатых часов, удивляется. Так день на дворе. У нас тут что, вообще никто не работает? Я на пенсии, — с виноватым видом отвечает Анита. А я в декрете, — беспечно шлепает себя по пузу Парване. А я айтишник, — говорит Патрик. Увы, с Парване снова синхронно качают головами. Жена Руне не сдается. Все-таки, мне кажется, это что-то в самих батареях. «Ты их продувала?» — спрашивает Уве. Она удивленно мотает головой. «Ты думаешь, проблема в этом?» увы закатывает глаза. «Уве!» — строго как школьная училка, одергивает его Парване. Уве округляет глаза. Парване отвечает ему тем же. «Кончай вредничать!» — требует она. «Блин, да кто вредничает!» Она не сводит с него глаз. Ова ворчит, хочет вернуться в дом, становится в дверях. Все, довольно, сыт по горло. Хотел всего лишь тихо, мирно повеситься. Неужто эти олухи не могут проявить элементарного уважения? Парване ободряюще обнимает Аниту за плечи. Уве вам обязательно поможет с батареей. «Ох, Уве, ты бы меня так выручил!» — просияв, отвечает жена Руны. Уве, руки в карманах, ковыряет мыском шлепанца отошедший край пленки. «А мужик-то твой сам этого не может, что ли, в своем собственном доме?» Анита печально покачивает головой. «Нет, Руна в последнее время очень болеет». Говорят, вроде «Альцгеймер». Он, ну, понимаешь, ему уже такое больше не потянуть. И вообще он в инвалидном кресле теперь. Тяжеловато, конечно. Выкивает, словно припоминая. Словно жена ему тысячу раз об этом говорила, а он всякий раз умудрялся забывать. «Ну да, ну да», — произносит он нетерпеливо. Парване впивается в него взглядом. «Возьми себя в руки, увы! Увы стремительно взглядывает на нее, словно собравшись ответить, но затем опускает глаза. «Ты ведь можешь сходить к ней и продать батарею? Это же не так уж трудно!» Порвана решительно скрестила руки над животом. Увы качает головой. «Батарею не продать, а продуть надо!» «Господи!» Он окидывает взглядом всех троих. «Вы что, никогда батареи не продували?» «Нет!» Невозмутимо ответствует Парване. Жена Руне смотрит на увольня с некоторой опаской. «Понятия не имею, о чем они толкуют», — преспокойно отвечает увольня. Жена Руне обреченно кивает. Снова смотрит на Уве. «Если только тебя не затруднит ува, ты так бы меня выручил». ува стоит, упершись взглядом в порог. «Раньше надо было думать». Когда Пуч в товариществе затевали, отвечает Уве так глухо, что слова вылетают будто сами собой между чередой деликатных покашливаний. А? недоумевает Парване. Анита тоже кашлянув оправдывается. Уве, дорогой, бог с тобой, ну какой там Пуч? Самый натуральный. Упрямится Уве. Жена Руна грустно улыбается Парване. Понимаете, Руны и Увы не всегда находили общий язык. До болезни Руны был председателем нашего жилищного кооператива, а до Руны председателем был Увы. А как выбрали председателем Руны, тут между ними и пошел разлад. Увы вскидывает на нее взгляд и указывает праведным перстом «Пуч! форменный путь. Анита кивает парване. Да, так вот, перед собранием Руны собрал подписи в поддержку своего предложения о замене отопительной системы во всех домах. А Увы решил... «А много он смыслит в отопительной системе, твой Руне! Не бельмеса!» — нападает на нее Увы, но, перехватив взгляд Парване, воздерживается от дальнейшего натиска. Анита соглашается. «Да, да, ты все верно говоришь, Ува, но Руна ведь сейчас так болен, что это вовсе не так уж и важно». Нижняя губа ее дрожит. Справившись с собой, они-то гордо вскидывает голову, откашливается. «Из социальной службы приходили, сказали, что заберут его у меня, что поместят в дом престарелых. Вырывается у нее». Сунув руки в карманы, Ува решительно скрывается за порогом. «Все, мочи нет слушать такое». Уволин тем временем придумал, на что перевести разговор, дабы разрядить обстановку. Он показывает на пол в прихожей Увы. «А это что такое?» Увы глядит на пол, как раз туда, где оторвалась пленка. «Следы какие-то, вроде как от колес. Вы что, на велике по дому катаетесь?» — недоумевает Увалень. Парване пристально следит за Увы, замечает, как он чуть попятился, пытаясь заслонить с собой следы. «Нет там ничего». «Да вот же они!» — удивляется Уволень. «Это жена его, Соня. Она дружелюбно перебивает Анита, но едва успевает произнести это имя, как Увы обрывает ее. Резко разворачивается, глаза бешеные. Молчи! Заткнись!» Все четверо смолкают, потрясенные. Ова уходит трясущимися руками, захлопнув дверь. Из-за двери слышно, как Парване своим ласковым голосом интересуется у Аниты, в чем дело. Слышно, что Анита нервничает, подбирая слова, как, наконец, выдавливает «э, да так, ерунда, пойду-ка я домой, это он из-за жены, она... да ладно, ничего, болтливая стала». На старости лет. Ува слышит, как натужно смеется Анита. Слышит, как семенит во свояси, как стихает ее шарканье за углом сарая. Постояв немного, уходит и беременная соседка с увольнем. В прихожей Уве остается только тишина. Уве падает на табуретку. Тяжело дышит. Руки трясутся. Точно он угодил в прорубь. Сердце зашлось. Последнее время пошаливать стало. Ой, судорожно хватает воздух ртом, точно рыба из-за аквариума. Путейский доктор сказал, что это хроническое. Главное, мол, не волноваться. Ему легко говорить. — На заслуженный отдых, — сказала ему начальство. — Тем более порог сердца и все такое. Сказали, дают ему досрочную пенсию. А по Уве, так лучше прямо сказали, списываем тебя в утиль. Треть века на одном месте, а тут нате. Так вот не звести, порог, понимаешь? Ува не помнит, сколько просидел на табуретке с дрелью в руке. Сердце зашлось, кровь загудела в висках. Рядом с парадной дверью висит фотокарточка. На ней Ува и жена. Соня. Снимок скоро сорок лет как сделан. В Испанию, когда на автобусе ездили. Соня в красном сарафане. Загорелая, счастливая. Рядом увы держит ее за руку. Проходит час, не меньше а Ува все смотрит и не может оторвать глаз от фотографий. Вот почему он тоскует больше всего на свете. Вот чего страстно желал бы — держать Соню за руку. Как она вкладывала свой указательный пальчик в его ладонь, словно в пенал. И когда делала так, чувствовал Ува, что нет, в этом мире ничего невозможного. Вот чего ему так недоставало. Больше всего на свете. Он медленно встает, идет в гостиную, взбирается на стремянку, сверлит дырку, намертво вкручивает крюк, слезает со стремянки, смотрит, что получилось. Выходит в прихожую, надевает парадный костюм, проверяет внутренний карман. Наместили конверт. Уве пятьдесят девять лет. Он потушил весь свет. Помыл за собой кофейную чашку. Вбил крюк. Пора. Он берет с вешалки в прихожей веревку. На прощание ласково проводит рукой по ее пальто. Идет в гостиную. Продевает веревку. Делает петлю, становится на табуретку, сует голову в петлю, отбрасывает табуретку ногой. Закрыв глаза, чувствует, будто чьи-то огромные жвала сомкнулись в круг шеи.